Революцию Устя смотрела из окна сторожки на пашне Василия Евменыча, вот на этой полосе, где лежит сейчас. Шли дожди мелкие, сыпучие. Батраки Василия Евменыча рады ненастью отсыпались в избушке. Устья сидела у окна, когда по тракту ехали партизаны Мамонта Головни. Батраки выскочили на дорогу, а Парамон Жуев ушел за партизанами.